— Человек побагровел от напряжения и сказал, что секретаря нету тоже, что неизвестно, когда придет, и что он болен. — А кто же есть исправление? — спросил Латунский. — Ну, я! — неохотно ответил человек, почему-то с испугом глядя на чемодан Латунского. — вам что, гражданин? — А вы кто же будете в правлении? — Казначей? «Печкин!» — бледнее ответил человек. «Видите ли, товарищ?» — заговорил Латунский. «Ваше правление дало мне телеграмму по поводу смерти моего племянника Берлиоза». «Ничего не знаю. Не в курсе я, товарищ!» — изумляя Латунского своим испугом, ответил Печкин и даже зажмурился, чтобы не видеть телеграммы, которую Латунский вынул из кармана. «Я, товарищ, являюсь наследником покойного писателя». — внушительно заговорил Латунский, вынимая и вторую киевского происхождения бумагу. — Не в курсе я! — чуть не со слезами сказал странный казначей, вдруг охнул, стал белее стены в правлении и встал с места. Тут же в правление вошел человек в кепке, в сапогах, с пронзительными, как показалось, Латунскому глазами. — Казначей Печкин? Интимно спросил он, наклоняясь к Печкину. «Я, товарищ!» — чуть слышно шептал Печкин. «Я из милиции», — негромко сказал вошедший. «Пойдемте со мной. Тут расписаться надо будет. Дело плевое. На минутку». Печкин почему-то застегнул толстовку, потом ее расстегнул и пошел беспрекословно за вошедшим. Более не интересуюсь латунским, и оба исчезли. Умный латунский понял, что в правлении ему больше делать нечего, подумал: "Э-э-э", и отправился на квартиру Берлиоза. Он позвонил для приличия, вздохнув, и ему тотчас открыли. Однако первое, что удивило дядю Берлиоза, Это было то обстоятельство, что ему открыл неизвестно кто. В полутемной передней никого не было, кроме здоровейнейших размеров кота черного цвета. Латунский огляделся, покашлял. Впрочем, дверь из кабинета открылась, из нее вышел некто в треснувшем пенсне. Без всяких предисловий вышедший вынул из кармана носовой платок, приложил его к носу и заплакал. Дядя Берлиоза удивился. «Латунский», — сказал он. «Как же, как же!» Тенором заныл вышедший Коровев. «Я сразу догадался!» «Я получил телеграмму», — заговорил дядя Берлиоза. «Как же, как же!» — повторил Коровьев, и вдруг затрясся от слез. горе Ведь это что же такое делается, а «Он скончался?» — спросил Латунский, серьезнейшим образом удивляясь рыданием Коровьева. «Ха-ха-ха! — прерывающимся от слез голосом ответил Коровьев. «А верите...» А раз, голова прочь, потом правая нога хрусь пополам, левая нога пополам, вот до чего эти трамваи доводят». И тут Коровьев отмочил такую штуку, не будучи в силах совладать с собой, уткнулся носом в стену и затрясся, видимо, будучи не в состоянии держаться на ногах от рыданий. «Однако, какие друзья бывают в Москве?» — подумал дядя Берлиоза. «Простите, вы были другом покойного Миши?» — спросил он, чувствуя, что и у него начинает щипать в горле. Но Коровьев так разрыдался, что ничего нельзя было понять, кроме повторяющихся слов «Хрусть!» и «Пополам!» Наконец Коровьев вымолвил с большим трудом. «Нет, не могу. Пойду приму валерьянке И, повернув совершенно заплаканное лицо к Латунскому, добавил. «Вот они! Трамвай!» «Я извиняюсь, вы дали мне телеграмму», — осведомился Латунский, догадываясь, кто бы мог быть этот рыдающий человек. «Он...» Сказал Коровев и указал пальцем на кота. Латунский вытаращил глаза. «Не в силах!» <смех> — продолжал Коровев. «Как вспомню! Нет, я пойду, лягу в постель, а уж он сам вам все расскажет». И тут Коровев исчез из передней. Латунский окоченев глядел то на дверь, за которую он скрылся, то на кота. Тут этот самый кот шевельнулся на стуле, раскрыл пасть и сказал, «Ну, я дал телеграмму. Дальше что?» У Латунского отнялись и руки, и ноги. В голове закружилось, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота.